Какая ты клетка в организме человечества? На проблему справедливости нашего мира можно посмотреть и с несколько иной стороны. Вывод будет тот же. Если вышеприведенные аргументы кажутся вам слишком абстрактными, возможно, более доходчивой покажется следующая метафора. Возьмем клетки человеческого организма. Они постоянно рождаются, делятся отмирают. Внешние клетки разных органов заметно отличаются друг от друга. Клетки печени выглядят иначе, чем клетки сердца и легких. Внутреннее же строение у клеток примерно одинаковые, и каждая клетка несет в своем ядре ДНК, в которой заложена генетическая информация об организме. И, таким образом, в каждой клетке заложен образ всего человека. Смысл жизни клетки в том, чтобы поддерживать работу своего органа и, в итоге, всего организма, всего человека. Работа клетки – это сложнейший процесс. У каждой клетки своя роль, свои обязанности. Каждая клетка находится на строго определенном месте. И каждая клетка – это всего лишь один из множества элементов системы. Она не может стать главной, не может вырасти до целого организма. Она просто выполняет свои функции и в определенный момент умирает, уступив место другим, новым клеткам. При этом все клетки работают не хаотично, а по единому плану. Все клетки друг друга поддерживают. Недостаток в работе одного органа восполняется усиленной работой других органов. Например, парные органы, такие как почки или легкие, берут на себя функцию второго органа, если его удалили. Все это делается для того, чтобы человеческий организм в целом мог нормально функционировать. С точки зрения клетки, ее жизнь может показаться несправедливой. Ведь она вынуждена, подчиняясь строгому плану, долго и тяжело работать, а потом просто умереть. Только для того, чтобы поддерживалось какое-то неведомое ей высшее сознание. И вот, в один момент, в организме может появиться клетка, которая скажет... Мне не нужен порядок, мне не нужен единый план. Я не желаю подчиняться. Никакого высшего разума нет. Есть мы, клетки, и каждая сама за себя. Я живу, чтобы есть, пить, расти и размножаться. Почему я должна что-то ради кого-то делать? Все, хватит. Теперь я хочу пожить для себя. И как можно дольше. Это, как вы уже догадались, раковая клетка. Она выходит из подчинения общему плану развития. Такие клетки начинают очень много потреблять и перестают что-либо отдавать. При этом они боятся умирать и не подчиняются законам отмирания клеток. Не уступают место молодым клеткам. При микроскопическом исследовании раковой ткани видно, что раковые клетки бесформенные, изломанные, совершенно потерявшие свой первоначальный вид. И чем дальше зашло злокачественное изменение ткани, тем более уродливы клетки. Чем дальше уходят раковые клетки от первоначального образа, тем меньше они могут контактировать с нормальными они становятся неспособными к взаимодействию и из-за отсутствия этого взаимодействия отрываются и сеют в организме метастазы. Еще раковые клетки строят конгломераты себе подобных клеток, не подчиняющихся общему плану функционирования организма. И так образуется опухоль. По мере роста опухоли клетки научаются встраивать в себя кровеносные сосуды и забирают в себе все питание, которое идет по сосудам в данный орган. Именно этим объясняется истощенность онкологических больных на поздней стадии. Так раковые клетки растут, пожирают все, что можно, не оставляя ничего и никому. Когда объем опухоли уже большой, верхние клетки сильно давят на нижние, и те, раздавленные, просто превращаются в зловонную жижу. Парадокс. Именно нижние клетки были первыми раковыми клетками в организме. Они запустили весь этот процесс и сами же оказались жертвой своей алчности. Самое страшное. Безудержное потребление, выход из подчинения единому плану, приводит к смерти и самих клеток, и всего организма. Не напоминает ли это психологию современного человека? Мы ведем себя так же, как раковые клетки. Мир нам кажется несправедливым. Мы потеряли нормальный образ. Мы не можем взаимодействовать с другими. Мы эгоистично хотим побольше отобрать у других. Законы, по которым развивается наш мир, мы не признаем. Мы не понимаем плана в условиях которого нам надо функционировать. Причем не понимаем просто потому, что не потрудились получить хотя бы некоторые знания об устройстве мира и о нашей душе. И мы отвергаем этот высший план. Мы хотим жить, только ради себя, ради удовольствия, заключающегося в бесконечном потреблении. Нам уже плевать на природу, нас не интересует экология. Мы готовы загадить все вокруг себя. Так мы и поступаем, лишь бы нам максимизировать потребление. Мы все готовы оправдать, кажущейся несправедливостью мира. Наш девиз – хочешь жить, умей вертеться. А на самом деле мир устроен премудро. И в этой удивительной схеме каждому своя роль и свое место. Как в человеческом организме, у каждой клетки своя функция. И каждый может, выполняя именно свою задачу, в полной мере самореализоваться и в итоге найти истинный смысл своего существования. И каждого из нас, Бог поставил именно на то место, на котором мы, трудясь и развиваясь, сможем принести больше пользы миру. И, что самое важное, сможем воспитать свою душу, развить её, чтобы она была готова принять истинное, бесконечное блаженство после смерти тела.